Эпилог. Они сидели в саду на деревянной скамье. Старый, как само поместье, с древесиной, отполированной до блеска задницами нескольких поколений. Когда-то это была просто доска, строганная и покрытая морилкой. Ее обрезали под размер между деревьями и прибили к стволам. Просто место, чтобы усталый человек мог сесть и отдохнуть. Сейчас уже невозможно было представить, что когда-то этой скамьи не было. Деревья росли, охватывая корой чужеродную древесину, делая её частью себя Со временем садиться на скамью стало возможно только со специальной приступки. Но никто и не подумал, чтобы обрезать кору, убрать старую доску, заменить ее новой и посадить на гвозди пониже. Как это часто бывает, предмет, самый обычный, насквозь утилитарного назначения, стал одним из символов клана. Очередным напоминанием того, что жизнь всегда берет свое, даже с мертвой древесины. Боеву знал, что лидер Янгов уже давно относился к доске как к предмету одушевленному, Говорил с ней, сидя здесь один. Но не как с собеседником. Скорее, просто размышлял вслух. И хотя он никогда не ждал ответа, был твердо уверен, что скамья слышит. Это не вызывало у чистильщика противления. Люди – странные существа. Он обогатил свою функцию, наблюдая за ними и изучая. «Значит, никто не выжил», – произнес Филипп. Не спросил. Он уже получил ответ на этот вопрос, а именно произнес – Прокатил фразу порту рту, пробуя её на вкус, как редкое вино. «Иерархия не считает необходимым ставить меня в известность о том, что произошло в Пекине, так что операция приходится только на своих агентов». боеву говорил, не отрывая взгляда от экрана смартфона. Его тонкие пальцы мелькали над сенсорной поверхностью гаджета, редактируя большой текст. «Мальчишке удалось!» Сложно сказать. До полной гарантированной мощности маяку оставалось ещё несколько дней. Но в аварийных обстоятельствах он мог принять решение отправиться раньше. Это риск. Но он мог посчитать его оправданным, когда на него напали. Да, мог. Истощение его носителей говорит о том, что он так и поступил. Ты их видел? Короткий видеоролик прислал один из агентов. Значит... Ничего это не значит, Филипп. Чистильщик дописал текст и убрал телефон. Или наоборот, может значить все, что угодно. Вариантов множество. мальчишка мог убить маяк до пуска или в процессе его. «Маяк промахнулся. Попал. Недостаточно данных для анализа. Мы имеем комнату, полную трупов и полное отсутствие ответов». янк не стал ничего отвечать. Застыл, словно внезапно покрылся тонкой каменной пленкой, устремив недвижимый взгляд в глубину темного сада. Боеву не стал мешать его размышлениям. Он достал телефон, скопировал набранный текст и вставил его в пустое поле письма. Добавил фразу «Внес правки в текст «Можно выкладывать»» и нажал кнопку «Отправить». «Тогда что мы будем делать?» Через пару минут лидер нарушил молчание. То, что и планировали. «А тебе не кажется, что в свете провала операции в Пекине нам имеет смысл держаться друг за друга, а не разъединять альянс?» «Не кажется». «Может, более развернуто?» «Филипп, ты как ребенок. Все на поверхности, просто подумай. Если вы будете держаться единым строем с остальными кланами, то лет через 10-20 получите диктатуру всыпланетного масштаба. Доминанты в альянсе уже определены, и они не изменятся. Малым сторонам отведут роль прислужников и… «Но может это и неплохо, Ву. Если нам все же стоит ожидать вторжения, то не лучше ли встретить его всеми силами, а не раздробленными на части?» Это сработало бы, если вторжение началось завтра. Ну или хотя бы через год-два. А у нас, по самым пессимистичным прогнозам, около 120 лет. За это время любой альянс развалится. Или, что еще хуже, закостенеет в своих догматах. Доминанты подавят слабых и будут тратить все силы не на подготовку к вторжению, а на сохранение власти. Распавшись же на малые союзы, новосы будут вынуждены начать то, что в нашей истории уже было – гонку вооружений. В результате вторжение встретите во всеоружие. Или уничтожим друг друга. Это возможно. Но шансов на успех такой сценарий имеет все же больше, чем Единый Альянс. Но ты можешь попробовать первый. Последнюю фразу Чистильщик произнес с иронией. Глава сингапурского клана ничего не ответил, лишь мягко толкнул пришельца плечом. «Ты хорошо изучил людей». «Вы все еще полны сюрпризов». «Мальчишка». «Не идет у меня из головы». «Жалеешь его? Он ведь твоего типа. Цеховая солидарность». «Не обманывайся моими манерами, дружище», отозвался чистильщик. «Я по-прежнему холодный машинный разум, захвативший тело носителя и вынашивающий планы по захвату земли. Я понимаю значение слова «жалость» но испытывать подобную эмоцию не способен. «И все же ты думаешь о нем». «Просто пытаюсь понять, что произошло». «А что? Есть разница. Вне зависимости от результата жребий брошен. Мы либо лишили функций связи с домом, либо нет. В любом случае, мы будем делать то, что решили». «Тут есть нюансы, Филипп. Если мальчишка успел, то иерархия, осознав, через некоторое время свое бедственное положение пойдет на контакт. Если нет, замкнется в самоизоляции». «У тебя будет достаточно времени на то, чтобы переубедить ее». «Или третий путь». «Какой еще третий путь?» Мальчишка отправился вместе с маяком. Филипп повернулся к чистильщику. В глазах его было недоумение. «Это возможно?» Вероятность невелика, но на видео у мальчишки разворочен затылок, а маяк истощен. «Прости, я перестал тебя понимать». «Я и сам, честно говоря, перестал» но если всё же... Понимаешь, есть вероятность того, что Иван слился с маяком, использовал свой крик в момент, когда маяк произвёл пуск. Это его убило, о чём свидетельствует рана на затылке, но одновременно и спасло. Он мог слиться со структурой, как раньше проделал это захваченными в Африке функциями, только уже не имея ограничения тела носителя. «Мальчишка мог отправиться вместе с маяком?» «Да». «Это тебя беспокоит?» Вместо ответа Боеву просто кивнул. «Но почему? Что это меняет?» «Потому что Иван – хаос. С ним никогда нельзя быть ни в чем уверенным. Он – воплощение вашей расы, всех ее плюсов и минусов. С него станется подчинить маяк себе». Ян кивнул. Чистильщик очень ценил своего друга за это. Умение смотреть в суть вещей. Когда он заговорил, то произнес именно то, что сам Боеву озвучить боялся. «Ты опасаешься?» что своими руками отправил вирус в эту вашу сеть Чистильщик поднялся со скамьи и не отвечая медленно пошел по направлению к особняку он отдалился уже шагов на десять когда услышал как филипп негромко бросил что ж это было бы справедливо виталийстанин функция книга 3 текст читал дементьев илья